Сергей Карелин. Мифы и легенды. Книга пятая. Глава первая. Прибытие и выборы. Складывалось впечатление, что осьминога пытались просто-напросто сварить и потом ободрать. Вид у него был жутковатый, но несмотря на багровую полосу жизни, он по-прежнему двигался достаточно шустро. Единственный уцелевший глаз с ненавистью смотрел на нас. Здесь мы уже открыли отчаянный огонь по приближавшемуся врагу. Тем не менее, одним из щупалец осьминог отправил асклепия на перерождение. Но это был его последний успех. Следом за гибелью нашего лекаря мы втроем добили отчаянно сопротивлявшегося противника. Системное сообщение. Поздравляем, игрок! Вы успешно завершили последний бой квеста «Путь на материк». Опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс 10 тысяч. Оценка ваших боев. 75%. Дополнительная награда. Опыт плюс 5000. Золото плюс 5000. Вы выполнили задание капитана Сильвера. Награда. Опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс тысяч. А спустя секунду мы уже стояли на палубе вместе с нашими воскресшими товарищами. Я огляделся. Уцелели четыре группы, включая нашу. Надо же! Орфей со своей группой уцелел. Немногие игроки сумели добраться до финиша. Тот самый Орфей, вновь встретившись со мной взглядом, продемонстрировал свой излюбленный жест. Кстати, остальные участники его группы с недоумением смотрели на него. Хм, интересно, да кто это вообще такой? Тут перед нами появился буквально лучащийся радостью капитан Сильвер. Ну вот, наконец-то, мои друзья, я могу назвать вас настоящими моряками. Вы прошли все испытания. Как и обещал, каждому из вас я подготовил подарок. Системное сообщение. Внимание, игрок. Вы получили подарок от капитана Сильвера. Вы получаете редкое умение. Опытный моряк. Скорость корабля, на котором вы находитесь, плюс 20%. Сила заклинаний в морском бою, плюс 20%. Удача в морском бою, плюс 20%. Увеличенное выпадение лута и очков опыта при морском бое. А теперь... Сильвер взмахнул рукой, и словно по волшебству, метрах в пятидесяти от нас появился берег. И была огромная пристань, тянувшаяся вдоль него. Море разнокалиберных судов. От огромных пятимачтовых парусников и пузатых квинквирем до каких-то маленьких яликов и лодок. На пристани и примыкавшей к ней широкой набережной, вымощенной досками, бурлил народ, и я даже отсюда видел хаотически раскиданные по ней лавки, создавшие что-то вроде стихийного рынка. Это при том, что на улице вообще уже ночь, но на пристани было светло как днем. Количество фонарей, понаставленных буквально через 5-6 метров, тяжело было подсчитать, но освещена была только пристань. Сам город был погружен в темноту. и ничего разглядеть за набережной не представлялось возможным. Наш корабль, рассекая носом волну, направлялся к берегу. «Здесь рынок работает на пристани круглосуточно, но только на пристани», — улыбнулся Геракл, прочитав мои мысли. «Сегодня знаменательный день», — продолжил свой спич Сильвер. «Поэтому я распорядился отметить это событие», — он взмахнул рукой, И четверо матросов, появившихся на палубе буквально из воздуха, выкатили две огромные бочки. В каждой бочке присутствовал приличных размеров кран. Также перед ними выстроилась шеренга из деревянных полулитровых кружек. «Пейте лучшие в Эфесе ром, а я выпью с вами и лично наполню ваши кружки!» — завершил свою речь Сивер и направился к бочкам. За ним последовали остальные. Я же, воспользовавшись моментом, отправился на перерез Орфею, немного отставшему от своих. «Подожди!» Тот остановился и как-то странно посмотрел на меня. «Тебе чего?» «Поговорить надо», — сообщил я ему. «Что это ты за жесты в мою сторону демонстрируешь? У тебя какие-то претензии ко мне есть?» «Ха! Есть!» — кивнул тот, рассматривая меня, как какое-то редкое животное. «Интересно, и в чем они заключаются?» — уточнил я. «Сейчас мне неохота об этом говорить», — презрительно произнес он. «На берегу, узнаешь. Умирать ты будешь часто и долго». «Понятно», — фыркнул я. Ну ты хоть поведай, за что?» «Там узнаешь. Сейчас вон ром разливает, Выпей лучше». И он направился к бочкам, около которых капитан Сильвер, словно заправский бармен, разливал ром в кружке. Мой короткий разговор с Орфеем не остался незамеченным. Когда я подошел к своим, и мне в руки дали кружку с ароматным напитком, первый вопрос был об этом. — О чем говорили-то? — поинтересовался Геракл. — Да, так, — проворчал я. Практически ни о чем. Тот гад ничего не ответил, только пригрозил, что на берегу я буду умирать часто и долго. — Но это мы еще посмотрим. Нахмурился Геракл, наблюдая за Орфеем, который, держа в руках кружку, что-то рассказывал своей группе и смеялся. «Кто будет умирать долго и часто? Смелый какой, а!» «Ладно, давайте выпьем», — предложила Таис. «На берегу с этим козлом разберемся. Мы все-таки сделали это, доплыли с первого раза. Это хороший повод для Толста. Мы чокнулись кружками, и я сделал глоток. «Ха, черт возьми!» Пусть и крепкая, но довольно вкусная штука. Тягучая и сладкая. Мне понравилось. Тем временем капитан Сильвер подходил к каждой группе и что-то говорил, поднимая кружку. После чего все выпивали, и он переходил к следующей. Но вот, он подошел к нам. Кстати, мы оказались последними. «Ну что, друзья?» Улыбаясь, посмотрел он на нас. «Поздравляю с победой!» Теперь вы можете почувствовать себя членами дружного морского братства. Умение я вам уже выдал. Так что сейчас просто хочу поднять тост за вас! Он поднял кружку. Пусть удача всегда будет с вами! Системное сообщение. Благословение капитана Сильвера Удача плюс два. постоянно. Мы выпили, после чего капитан сообщил, что пора пришвартовываться, и исчез. А корабль. Быстро подошел к пристани, где втиснулся между своей копией с одной стороны и пузатой триремой с другой. Спустились мы по трапу последними, и едва моя нога коснулась твердой земли, передо мной развернулась надпись. Поздравляем, игрок! Вы доплыли до материка. Вы в городе Эфес, одном из четырех самых больших портов Древней Греции. Запрет на повышение уровней, действовавший во время вашего путешествия, снимается. Вы повысили уровень, текущий уровень – 20. Ого! Я застыл на пристани около корабля, как и мои спутники, и сразу раскидал очки. На этот раз не забыл о силе. Все-таки 8 очков характеристик. Умение – ну, основное в силу огня, но в манны и силу жизни тоже кинул по очку. Плюс за 5 уровней дали бонусное очко умений, тоже в силу огня. И теперь посмотрим. Информация о персонаже. Вергилий. Грек. Чародей. Уровень 20. Опыт. 4750 из 20000 единиц. Атака. 36. Плюс 4. Обмундирование. Защита. 54. Плюс 30. Обмундирование. Здоровье. 1000 единиц из 1000. Энергия. 420 единиц. Манна – 770 единиц. Сила – 14. Ловкость – 18. Интеллект – 24. Заклинания. Огненное кольцо – 4 уровень. Огненный шар – 4 уровень. Вспышка – 4 уровень. Ветер – 4 уровень. Дрожь земли – 3 уровень. Тайфун – 3 уровень. Адское пламя – 3 уровень. Базовые умения. Владение посохом – 10. Умение – удача плюс 3, постоянно. Омут манны – 2. Сила огня – 6. Сила жизни – 2. Опытный моряк – 1. Богиня-покровитель – Артемида. Специализация – повелитель огня. Ну, что я могу сказать? Круто! Я посмотрел на своих одногруппников. Народ тоже поднялся неплохо. Геракл 22 уровня. Остальные 20-21. Лишь Аврора со своим 27-м выбивалась из общей картины. Переглянувшись, мы дружно вышли на пристань и смешались с толпой. Как и говорил Геракл, торговля тут была в самом разгаре, несмотря на поздний час. Ниже 20-х уровней я в толпе вообще игроков не видел, в основном 25, -й, 26 -й и так до 30. -го. Торговцы за прилавками были еще выше уровнем. Походу, я приценился к товару. Да, вещи начинались от двадцатого уровня, но все-таки рассчитано было на более высокие уровни. Вещи все редкие и эпические, но цены. Я вот за путешествия заработал около 60 тысяч. С тем, что у меня было до этого, уже 1090 у меня набралось. Но серьезная сумма для Кносса, для Эфеса, таковой не была. Тем не менее, сейчас я мог одеться на свой уровень, учитывая, что можно было скинуть свои старые доспехи. «Завтра займемся, не торопись. Вместе оденемся», шепнул мне Геракл, наверное, видя мои горящие глаза. Я кивнул. Кстати, остальные участники нашего отряда особо не обращали внимания на товар на прилавках. Похоже, это было интересно только мне. Да. Впрочем, остальные игроки, плывшие с нами на корабле, исчезли в толпе как и группа орфея но я не забыл его слова все таки интересно чем же я ему так насолил в итоге мы дошли до выхода с рынка где и вышли из игры выбравшись из капсулы я отметил что уже полночь даши не было так что я заочно пожелал ей спокойной ночи принял душ и уже собирался ложиться как ко мне заглянул шуйский там это вероника мне сообщение написала сообщил он Хм, тебе, наверное, боится писать. Но, поняв, что я никак не прокомментирую его слова, продолжил. Завтра на полчаса пораньше надо выйти. Все собираются в аудитории. Там у нас общая магия. Полчаса на то, чтобы раздать бумажки для голосования и провести его. Тем более, на общей магии все три группы будут. Не надо остальным группам наблюдать за голосованием нашей. Так вроде после общей магии собирались. После общей магии подведем итоги, пояснил Шуйский. Вероника все уже обговорила. Ну, раньше так раньше, пожал я плечами. На следующий день после завтрака, приготовленного Дашей, я, как и планировалось, вышел из особняка раньше. Кстати, Даша откуда-то узнала о сегодняшних выборах и с жаром пожелала мне удачи. К своему удивлению, я увидел во дворе особняка Шуйского. А ты чего тут? — поинтересовался я. — Тебя контролирую, — улыбнулся он. — Проспишь еще? Нет, ну, конечно, престижно, когда будущий император лично следит за тем, чтобы я не проспал. Но как-то странно, не так ли? Порой простота Ивана меня реально поражала. — Чего ты такой возбужденный? — поинтересовался я, внимательно посмотрев на своего друга. — А ты вот чересчур спокойный, — прищурился тот. Сегодня вообще-то выборы. Я что-то и забыл о них, признался я ему. Да и чего волноваться-то? Думаешь, Горчаков победит? Сильно сомневаюсь. Но я бы не был так уверен, покачал головой Шуйский. Наша компания за тебя проголосует. С остальными вроде Вероника должна была работу провести. Хотя там существует один нюанс. Более младшие рода к старшим, а тем более к великим. Относятся с предубеждением. Могут просто в пику проголосовать за Горчакова. Да ну и бог с ним, пожал я плечами. Мне, конечно, уже рассказали, как это престижно. Я вспомнил слова Гвоздева. Но убиваться из-за этого точно не буду. Эх, Веромир! вздохнул Иван. Вот ты упертый-то, а. Пошли уже. Говорил же, надо было прийти пораньше. Подготовиться надо. Пошли, не ворчи. Усмехнулся я, и мы отправились к учебному корпусу. Народу на дорожках, ведущих к нему, было немного. Все-таки студенты, видимо, предпочитали не приходить заранее на занятия. Но когда мы вошли в аудиторию, наша группа уже была в полном составе. За нами дверь сразу запечатали каким-то хитрым заклинанием. Одну половину аудитории заняла команда Горчакова, к моему удивлению, явно не маленькая. Кстати, сам Горчаков... Сидел за первой партой. Вторую половину заняла наша команда. И между ними сидели немногочисленные неприсоединившиеся. Впрочем, француженки сидели вместе с нашими девушками. Надо же, не обманули. А вот их родственники пажи, или как там их называют, оказались среди неприсоединившихся. И все присутствующие дружно уставились на нас. Наконец-то к нам подскочила Вероника. «Заждались вас уже?» «Давайте оперативно, пока железная Марфа не появилась!» Она вопросительно посмотрела на Горчакова. Тот поднялся, вылез из-за парты и встал рядом со мной. Взгляд, которым он одарил меня, был вовсе недобрым. Вероника кивнула, сидевшей с невозмутимым лицом Елене, и у той в руках появилась видеокамера. «Итак, уважаемые дамы и господа!» Торжественно объявила она. Сегодняшний стрим посвящен эпохальным выборам лидера на первом курсе Академии. С одной стороны, Алексей Владимирович Горчаков, наследник рода. С другой стороны, Веромир Сергеевич Бельский, глава рода. Надо отдать должное девушке. Она коротко рассказала биографии обоих кандидатов, изящно обойдя мою родословную, войну с году новыми и прочие малоприятные вещи. Так что, закончив представление, она махнула рукой. И спустившиеся к нам сестры Голицыны вместе с Пожарской быстро раздали всем присутствующим небольшие бумажки, а спустя пять минут собрали их в небольшой черный пакет, который запечатали заклинанием Вероника и высокая симпатичная смуглая куденькая девочка из команды Горчакова с пышной копной русых волос, собранной в пушистый хвост на затылке. Как шепнул мне Шуйский Алена Милославская. После того, как пакет спрятали, дверь открыли, и аудитория начала заполняться студентами из других групп, которые, видимо, знали, что происходит, поэтому бросали любопытные взгляды на нас с Горчаковым. После этого мы едва успели рассесться по местам, как появилась Татищева. Она внимательно оглядела аудиторию. «Потом расскажете, кто выиграл». Произнеся эти слова, она почему-то посмотрела именно на меня, но я и глазом не моргнул. После лекции, когда мы отправились на практикум к Борщу, по дороге подвели итоги голосования. Елена опять выступила в роли оператора. Происходило это следующим образом. Вероника доставала бумажки и читала на них фамилии. Ее сестра выступила с щитоводом. Итог меня удивил, впрочем, как и Горчакова. Голосов оказалось поровну. И что теперь? Немного обескураженно поинтересовался Иван у главы нашей избирательной комиссии. но та не растерялась. «Предлагаю решить спорный вопрос на дуэли», нагло заявила девушка, даже не поинтересовавшись у меня, нужна ли мне эта дуэль. «За меня, как говорится, все решили. Но подожди ей». Однако все сложилось как нельзя кстати. Судя по побледневшему Горчакову, тот явно не горел желанием это делать, о чем сразу же поведал всем. «Я признаю свое поражение», заявил он. После минутной тишины, наступившей вслед за этим заявлением, Вероника быстро пришла в себя. «Итак, дамы и господа, лидером нашей группы становится князь Владимир Бельский. Можете поздравить победителя?» И меня поздравили. Особенно мне понравились жаркие поздравления обеих француженок к ревнивому неудовольствию Шуйского. Вот как об этом узнал Борщ, не знаю, но он первым делом поздравил меня с победой на выборах и пожелал, чтобы я соответствовал этому званию. Потом отвел меня в сторону и посадил тренировать концентрацию. Несмотря на прогресс в развитии с контролем, у меня было, тем не менее, не все гладко. Несколько мишеней за последнее время пришлось заменить. Все же я буквально чувствовал, как заклинания получаются у меня все лучше и лучше. К тому же сегодня Борщ показал заклинание «Щит молний». Несмотря на столь громкое название, это был простенький щит, которые могли создать все маломальски владеющие магией. Этакий квадратный голубой щит из множества гуляющих и сверкающих молний. Легко создается, легко пробивается, но ну и выглядит весьма эффектно. Хотя насчет легко пробивается это не факт. Все зависит от уровня мага. Как признался мне Борщ, если я его создам, то он сможет защитить от нескольких серьезных атак. Так что мне было сказано, что надо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Хотя что он мог сказать еще? Этим мы и занимались до обеда. Сам обед прошел в теплой и дружественной обстановке. Теперь, когда я стал лидером группы, все студенты старались кучковаться возле нашего стола. Даже Горчаков, который ожидаемо принял свое поражение, вел себя совершенно спокойно, безропотно приняв мою победу. Я невольно ощутил душевный подъем. Честно говоря, ощущение собственного явно подросшего авторитета позитивно действует на нервы. Весть о том, что меня избрали лидером, мгновенно разнеслась по академии. Когда мы выходили из столовой, ко мне вдруг подошли два весьма надменно выглядевшие студенты, явно старшекурсники. «Вера Мербельский!» Холодно осведомился один из них.